Глава 14. Какая неожиданная и приятная встреча! прокурлыкал дракон, улыбнувшись во всю пасть. Конечно, Тарий Торгул вовсе не курлыкал. Голос у него приятный, с сексуальной хрипотцой, да и улыбка красивая, она ему очень шла и наверняка пускала мурашек по коже у девушек вовсе не от ужаса. Однако у меня наша встреча ассоциировалась с охотой дракона на бедную овечку. Зачем он делает вид, что чисто случайно на меня наткнулся? «Добрый день, господин Торгул. А мы вот дом купили», — сказала я как можно беззаботнее, махнув рукой в сторону коттеджа. Как вы счастье, что все домочадцы заняты делом и не суются во двор». «В самом деле?» — удивился глава службы безопасности. «Вы уж меня простите, госпожа Арина, но в прошлую нашу встречу я подумал, что вы в стесненных обстоятельствах. Именно поэтому я тогда решил вам немного помочь». «Ага, да. И следилки для этого к нам подбросил. Разговор у нас был странный». Я знала, что он меня в чем то подозревает, а он знал, что я об этом знаю, но почему-то обвинять не спешил. Первая растерянность отступила, и я немного расслабилась. Хотела ведь с ним встретиться и объясниться, чего теперь сдавать назад. Была стеснена, пока не получила деньги за продажу баронства покойного мужа. К счастью, задержка оказалась недолгой, и вот я уже состоятельная вдова. Собираюсь обустроиться в столице. Уже и прислугу наняла. Планирую организовать прием, чтобы познакомиться с соседями. Скажите, господин Таргул, вы тоже где-то тут живете? Буду рада видеть на приеме и вас. Дракон изо всех сил показывал, что вообще ни в чем меня не подозревает. Он улыбался и ласкал меня жарким взглядом. Нет, я живу не здесь, но приглашение принимаю с огромным удовольствием. Когда состоится ваше мероприятие. И кто меня за язык тянул? Я пока не определилась с датой, но если вы дадите свой адрес, пришлю вам приглашение отмазалась я. тари Торгул незамедлительно вытащил из кармана пиджака визитку. Я думала, что на этом можно прощаться, и уже обрадовалась, но нет. «Так значит, вы недавно потеряли мужа? Не напомните, как его зовут?» Вальяжно прислонившись к боку своего внедорожника, завел светскую беседу дракон. «Мне вообще лишний раз разевать рот было опасно. А уже обсуждать смерть мужчины, которого я знать не знаю, и подавно». «Барон Егорий Розов», ограничилась я коротким ответом. «Соболезную. Горюете?» «Ну, судя по тому, что мою одежду не в первую нашу встречу, не сейчас траурной назвал бы только слепой, я пожала плечами. Мы не были близки. Муж был гораздо старше меня, и наши интересы не совпадали. «А какие у вас интересы, Арина?» «Да чтоб ему. Я всегда хотела переехать в столицу, а мужу нравилось в провинции. Могу я предложить вам помощь?» Галантно предложил Тарий. «Интересно, какую?» Может быть, пойдет своими драконьими руками, пару гвоздей забьет? Я от души улыбнулась. Благодарю. Даже не представляю, о чем могу вас просить. К счастью, прислуга совсем справляется. Связи, госпожа Арина, связи. Давайте сделаем так. Пока с вашим будущим приемом все неопределенно, я приглашу вас на одно интересное мероприятие и представлю полезным людям. И вот тут мне бы отказаться, но как? Разве поступила бы так вдова, мечтающая о столичной жизни? «Я буду вам очень благодарна», — вынужденно промямлила я. «Прекрасно. Я заеду за вами завтра в семь вечера. Наденьте коктейльное платье. Это будет неофициальный прием во дворце». «До встречи, госпожа Арина», — сказал дракон, отлип от машины, и, обижав ее уселся за руль. Я не стала махать рукой ему вслед и поспешила домой. Вроде бы пронесло, но чувство, будто я угодила в ловушку, не покидало. Зрело трусливое желание сказаться завтра больной, Однако жизненный опыт напоминал, что ни при каких обстоятельствах нельзя наговаривать на свое здоровье. Помню, как в школе набила себе температуру, чтобы на контрольную не ходить, а вскоре на самом деле в больницу загремела. А ведь бабушка меня предупреждала, что так делать нельзя. Но я пока на собственном опыте не убедилась, не поверила. Так вот из-за того, что два раза на ступать наступать не мой путь, на прием этот идти придется. Главное — хорошенько подготовиться. Благо, помощники у меня есть. Коллективным разумом что-нибудь точно придумаем. Я вошла в дом и тут же отправилась искать румяну. Нашла ее в столовой. Взрослые домочадцы сидели за столом с деловым видом, а напротив гномочки лежал раскрытый альбом и фломастеры. Чем занимаетесь? поинтересовалась я. Тебя ждем, госпожа, составлять бюджет и список покупок. Мама не говорила, что деньги любят счет, деловито пробасил румяна. У нас есть проблемы поважнее. «Дракон знает, где мы живем. Я сейчас его у ворот встретила, и он пригласил меня завтра на прием. Что с этим делать будем?» Румянов выронила из рук фломастер и громко охнула. «Бежать надо!» — выдала моя бравая помощница и вскочила со стула. Кмыри и тоже как-то встревоженно сжались в комок. А вот их мать, Шапира, подперла щеку рукой и без обиняков спросила. «А что вас так напугало? Это же хорошо?» «Дракон, глава службы безопасности тари Таргул», — пояснила я. «Ну и что?» Я замялась и посмотрела на своих подельников. «Он нас чуть не поймал», — сделав большие глаза, прошептал хмырь. «Все равно не понимаю, как это связано с приглашением госпожи на прием?» «Мне кажется, он меня в чем-то подозревает», — призналась я. «А есть в чем?» — уточнила Шапира, и я кивнула. Тогда она уронила тяжелую зеленую руку на стол и выдала нехитрую жизненную мудрость. «Не хочешь, чтобы на тебя охотились? Не беги». «Ты, госпожа Арина, красавица, умница и свободная молодая женщина. Почему не думаешь, что дракон проявил к тебе мужской интерес?» Я и правда задумалась. Почему мне это даже не пришло в голову? Даже если опустить, что я знаю про засаду у портала и следилки, а это говорит о том, что интерес у главы службы безопасности ко мне исключительно профессиональный, я по-прежнему внутренне ощущаю себя 50-летней брошенкой. Я даже не могу допустить что понравилось молодому влиятельному красавцу. Но вдруг мудрая арчанка права. Что это меняет? Я тогда тем более не хочу идти на этот прием. Отношения меня не интересуют. Не нужно мне его внимания, проворчала я. Сыновья сказали, что мы должны тебе помочь обжиться в империи. Так вот, я не знаю, как было там, откуда ты прибыла, но у нас приглашение от мужчины тебя ни к чему не обяжет. «Сходи, госпожа, да и развлекись. А потом скажешь ему, что не понравилось. Будешь ломаться и ускользать, еще хуже сделаешь. Давайте лучше делом займемся и составим этот ваш бюджет. Да мы пойдем на рынок за покупками. Готовить уже пора». И вот послушала я ее, послушала, да и села за стол. «А дети где?» — спросила. «Играть пошли в большую залу. Ты не волнуйся, госпожа. Наши твоего ни за что не обидят», — ответила мне то ли Зара, то ли Даля. Я кивнула, и мы принялись пилить бюджет, так сказать. Мне думалось, что миллион зеленух — это много денег. Примерно как наших два миллиона. Но на Татуме все оказалось так же относительно, как и на Земле. Орки распределили обязанности. Шапира — главная по кухне, жены сыновей — по дому, а отец семейства — по ремонту и двору. Поэтому я сразу выдала им жалование за месяц вперед. Вот и осталось у меня миллион зеленух без ста тысяч или девятьсот фиолетней. Потом мы заложили еще 500 фиолетней в кухонную утварь и домашний текстиль. Продукты на неделю. Это, по утверждению Шапира, еще 50 тысяч. Артефакты для уборки и стирки вместе с бытовой химией — еще 50, но не на месяц, а на более долгий срок. Инструменты и всякие приспособления для ухода за придомовой территорией — еще 200. Вот и выходило, что на жизнь у нас осталось всего 100 фиолетней и мелочь с тех двух сотен, которые мы получили в скупке. Какие уж тут приемы организовывать? Никаких. А мне еще восятку нужно показать целителю и учителей ему нанять, чтобы магию развивал. Хорошо бы нам лошадь и повозку купить. Напоследок протянул Ханан, и я была с ним согласна. На наемных экипажах можно разориться, а на общественном транспорте в столице, таким как я, не местным, и заблудиться недолго. Купим, заверила я старика и выпроводила часть семейства орков на рынок. А мы, я, Румяна, Хмырь и Харя остались за столом держать совет по поводу бизнеса. «Друзья, для начала я хочу у вас спросить, почему вы носили из моего мира такую дребедень, а по-настоящему ценные вещи не покупали?» Задала волновавший меня вопрос. Йорки рассказали о сложностях закупок в чужом мире. Во-первых, им приходилось пить зелье, чтобы принять человеческий вид, а оно работало меньше суток. Во-вторых, рамки, стоящие в большинстве магазинов, обнуляли маскарад. В-третьих, чаще всего до города... Они добраться не успевали и искали, где сбыть своих хмели закупиться поблизости от портала. Кое-что прояснилось, но... Судя по тому, что гномам резинки, заколки и бегуди знакомы, эти предметы у вас на татуме есть, и даже машины есть. Значит, официальные закупщики имеют возможность перенести их сколько хочешь. Почему же тогда они такие дорогие? Орки переглянулись. Так орден же! Орден попаданцев контролирует поставки и не позволяет ценам упасть пояснили Хмырь и Харя, перебивая друг друга. «Орден попаданцев? А это еще что такое? Может, мне тоже к ним надо?» Я задумчиво побарабанила пальцами по столу. «А как к ним попасть?» — спросила у всех сразу. Обвела свою команду пытливым взглядом и поняла, что мой вопрос их напугал. Орки и гномочка напряглись, а потом набрали в легкие воздуха и принялись таратурить одновременно. «Не надо тебе к ним, госпожа! Страшные люди! Они нелегалами занимаются сами!» То к ним попадает, того больше никто не видит. Я слышал, что они подтирают им память и возвращают домой. Да, никому они не позволят просто так расхаживать по мирам. Я подняла руку, прекращая панику. Всё, я все поняла. Не сильно-то и хотелось. Раз не стоит попадаться на глаза Ордену, значит и не буду. Немного жаль, конечно, что такие же, как я, попаданцы, настолько враждебны к другим попаданцам. Но, с другой стороны, в этом есть смысл. «Ведь пройти через портал могут и преступники, и сумасшедшие, и бунтари. Нельзя всем безоговорочно доверять». «И правильно. Лучше будем тихонечко ходить сами, пока этот портал не найдут», — обрадовался Харя. «А как найдут и закроют, так подождем новый. Они часто открываются». «Жалко только, что мало их ведет в тот мир, из которого ты, госпожа Арина». «Да», — протянул Харя, — «он самый жирный и дружелюбный. Но ничего, в других тоже есть чем поживиться, не пропадем». Я мотнула головой. «Нет, друзья мои, мы не будем делать контрабанду своим бизнесом. Сходим еще один раз, последний, наберем побольше ценных вещей, а потом наймем мне учителей магии». Я поднесла к вискам пальцы, указывая на свои метки. «И когда я пойму, на что способна, разработаем надежный бизнес-план». И опять мои слова вызвали настоящую бурю. «Узнают, что ты хочешь кровную магию развивать и отправят в академию». Принялась пугать Румяна. «И на учет поставят», — добавил Хмырь. «Надо к шаману идти» подытожил Харя. «Так, погодите, давайте по очереди!» Прервала я эмоциональные выкрики. «То есть частного учителя, который будет на дом приходить, нанять нельзя?» «Только не с таким даром», подтвердил Румяна. «А чем мне шаман поможет?» «Я так понимаю, он из орков?» «Из наших, да. Старший брат Мамани. У него есть знания!» Многозначительно подняв вверх палец, протянул хмырь. «Книги-то есть!» «Наши шаманы про магию знают все, и не только про нашу, но и про человеческую, и про гномью, и даже про драконью», — пояснил Харя. Я задумалась, а какая магия у самих орков? Никаких знаков на их висках не было. «А он сам маг?» — спросила. «Заклинатель, провидец, знахарь, зельевар», — с гордостью перечислил Хмырь. «Хорошо, тогда так и поступим», — кивнула я, поднимаясь. «Когда мы можем к нему попасть, и что будем должны за визит? Это тебе надо с маманей в ночь ехать». Вернется с рынка и попросим ее. А может он в осятку посмотреть? Мне по его магии тоже нужна консультация. А чего бы и нет, он может все, обрадовал Харя. Значит, дождемся Шапиру и этот вопрос закроем. Сказала я и подошла к окну. Оно открывало вид на наши ворота и улицу. Там чинно вышагивала нарядная пара. Шаманы магия прекрасно, но все же лучше времени терять. До завтрашнего приема стоит узнать о татуме как можно больше. Я отвернулась от окна. «Слушайте, а какие у вас тут средства массовой информации? Газеты, радио, телевидение, интернет? Что есть?» Половина слов не понял, протянул хмырь. «Госпожа, наверное, про их коробочки с живыми картинками, говорит. Помнишь, мы видели с тобой, как женщина прямо на ходу в такую пялилась, споткнулась и упала?» «А, да, помню. Такого у нас нет. Вестник есть», — коротко ответила Румяна. «Вестник есть, но он личный, домашний, с постоянным обновлением, очень дорогой, как половина этого дома стоит» сделав большие глаза страшным голосом протянул харя а как же вы новости узнаете удивилась я так есть общественные вестники можно за небольшую плату купить билет на сеанс и все новости узнать я хочу на такой сеанс как туда попасть вестники в каждом районе есть обязательно а тут скорее всего еще и без очереди народ богатый живет наверняка у всех есть личные пойду на разведку госпожа арина спрыгнув со стула сказала румяна и выбежала из столовой Подозреваю, ей просто наскучил наш разговор. Гномочка любила действовать, а не беседы вести, как, впрочем, и я. Мне тоже хотелось куда-то бежать и что-то делать, поэтому я наказала оркам следить за детьми, а сама пошла в комнату. Переоделась, наконец, в купленное на рынке местное платье, заплела волосы в косу и, сложив сумочку деньги, пошла к воротам, чтобы подождать румяну там. Не прошло и пары минут, как гномочка вернулась. Все нашла. Идем, госпожа, тут недалеко». Я вышла. И действительно, буквально через пару домов нас ждал ряд инфраструктурных строений. Несколько маленьких магазинов, салон красоты, медпункт и тот самый вестник. «С вас два желтня», — сказал кассир. И когда я протянула ему купюры, впустил в... Пусть будет видеосалон. Домик с вывеской «Вестник» ассоциировался у меня именно с ним. Я еще прекрасно помнила... Как люди собирались в маленьких помещениях с деревянными стульями вместо кресел перед телевизором, на котором прокручивались фильмы с ужасным переводом. Правда, вместо телевизора тут было волшебное зеркало, а зрителей, кроме нас, с румяной не оказалось. Или на богатой улице действительно у каждого в доме имелось свое магическое устройство, или же все желающие узнали новости еще утром. В любом случае, это хорошо. Можно было обсуждать услышанное и увиденное без опасений. «С ума сойти!» — сказала я когда у зеркальной поверхности выросли губы, и она с нами поздоровалась. «Как это работает?» Артефакт. Ограничилась румяна, объясняющим все на свете словом. Я усмехнулась, но тему пока оставила, потому что вестник принялся вещать, сопровождая слова видеоматериалами. Его императорское величество сегодня совершил традиционный облет столицы на своем замечательном воздушном шаре и пожаловал жителям миллион зеленух краснухами. Это привело к тому что на центральном рынке образовались очереди к обычно пустующим проходам к предметам роскоши. Например, господин Лопухов, наконец, смог собрать нужную сумму для покупки иномарки. «Слава его величеству!» — сказала зеркало. Я покосилась на Румяну. Оно все время будет вот такие новости выдавать. Вестник освещает события в реальном времени, подкрашивая их в патриотические тона, — прошептала Румяна. «Сейчас быстро пробежится по текучке и переключится на светские и спортивные новости». У некоторых вестник весь день дома работает. Так приходится одно и то же по много раз слушать. Я покивала. Все как у нас. Служба безопасности империи обнаружила еще один портал. Ура, граждане! Скоро иномирных товаров у нас будет столько, что каждый сможет купить себе иномарку. Врет, — прошептал Румяна. Попаданцы не дадут. А в связи с этим Центральное управление набирает на службу мужчин от 20 лет до 100. Предпочтение отдается оркам. Плохой знак, — опять прокомментировала Румяна. Видимо, поняли, что нужны те, кто во внешности орков разбирается. Как бы на наших не вышли. Я покивала. Следующим кадром зеркало показало огромную площадь и дворец за высоким забором, а у его ворот — толпу нарядных, но недовольных людей. Аристократы, которых, как вы все помните, шесть лет назад лишили должностей, снова требуют аудиенции у его императорского величества. На этот раз к ним вышла министр образования Дарта Дангул и в который раз повторила, что его величество временно никого не принимает. Статная красавица в шикарном брючном костюме винного цвета и собранными в высокий хвост белокурыми волосами действительно что-то втолковывала недовольным нарядным просителем. Вид она имела уверенный и надменный. «Тоже драконица», — догадалась я. «Она самая», — подтвердила Румяна. Чужих голосов зеркало не передавало. Но почему-то именно в этот момент я поняла, что это все действительно странно и подозрительно. Шесть лет назад в империю явились драконы, и с тех пор к императору никто не мог приблизиться. Раскидывать деньги с воздушного шара, говорите? А почему люди должны верить, что это делает именно император? Тут явно что-то не то. И вот Тарит Таргул приглашает меня на неформальную вечеринку во дворце. То и устраивает, интересно. Не думаю, что его величество. Значит, драконы оккупировали его дом и вот прям настолько сильно обнаглели, что даже не особо скрываются. Но местные тоже хороши почему не требуют более настойчиво? Может, их правителей и в живых уже нет? Я бы еще поняла их страх, если бы драконы могли в ящеров обратиться. Тут, конечно, страшно. Умно ли пять огромных рептилий злить? Сожгут город, как в сериале про матерь драконов, и глазом не моргнут. Но эти-то просто люди. Хм, да, странно все это. Я не собиралась в местную политику лезть, но побывать во дворце стало любопытно. Зеркало еще рассказывало о столичных мероприятиях. Концертах, спектаклях, бегах, балах и помолвках известных личностей, о погоде на ближайшую неделю и урожаях я слушала в полухо, потому что для себя уже все примерно поняла. Завтра утром можно еще разок сюда прийти, и вечером на приеме я с легкостью сойду за обывательницу. Главное, вопросов лишних не задавать.